Глава двадцать первая «Указывай путь, штурман!» — говорит Стальнов, даже не подозревая, куда я его везу. И такой спокойный, наивный мой. «Нет, не мой. Нельзя так говорить, Яся. Очнись!» «На трассу!» — киваю я. «А там налево. Когда едем до указателя поселок Северный, поворачивай и дальше по нему». «Ну и супер!» Улыбается Дан, а я разворачиваюсь назад. Денис сидит между девочек, злой, надутый. Видно, что ему больно, но слова не говорит. И если Лика сидит себе спокойно, то вот моя Аля напряжена. «Дети, вы как?» — спрашиваю, смотря на всю троицу. «Супер, мамуль!» — улыбается Ликуся. «Если мы захотим прибить друг друга, ты узнаешь первый». «Анжелика!» Смотрю строго на дочь. Но куда там? Когда на них действовал мой строгий взгляд? И эти две мартышки только пожимают плечами и растягивают губы в самой невинной улыбке. — Мы не можем просто вернуться в город? — спрашивает Дэн. — Нет. Теперь Сталь в голосе слышна у Стального. Каламбур какой-то. — Супер! — отворачивается Дэн и натыкается на внимательный взгляд Али. «И почему я должен сидеть здесь?» «Потому что я так сказал». Дан бросает внимательный взгляд в зеркало заднего вида, и Денис замолкает. «Сейчас приедем на место, обработаем твой ожог», — отвечаю спокойно. «Там и душ примешь и переоденешься. Куртка есть запасная?» Он смотрит на меня так, будто я с луны свалилась. Что не так? «Денис!» — зовет Стальнов. «Есть!» Отвечает он хмуро, опуская взгляд. «Ты можешь не рычать на ребенка?» Перевожу взгляд на Стального и замечаю, как его брови ползут вверх. «Ты кто ему? Отец? Ну так и веди себя как отец!» «Ягодка, ты что-то перепутала, мне кажется!» Говорит серьезно Стальнов. «Я отец, и я лучше знаю, как его воспитывать!» «Сомнительно!» от него и складываю руки на груди. Чувствую взгляд Стального как живой и уже из вредности добавляю. «На дорогу смотри!» В машине тишина, воняет гарью, но не критично. «Сейчас приедем, помоемся, и будет нам...» Даже представить боюсь, что будет. «Здесь поворачивать», — уточняет Стальнов через 20 минут, когда показывается знак, указывающий в сторону поселка. Да, киваю я и чувствую, как меня начинает потряхивать. Может, нужно было предупредить папу, что мы едем? Нет, не нужно. Это папа, он по голосу все поймет, а я всех разверну назад. Ты не передумала? Неожиданно спрашивает Стальнов, бросая на меня внимательный взгляд. Смотрю на него и даже теряюсь. Я его везу, чтобы отвадить от себя раз и навсегда. А он спрашивает, не передумала ли. — Стальнов, я чего-то не понимаю? — спрашиваю в ответ. — Мы приехали! — довольно завизжали девочки сзади, а губы Дана дрогнули в ухмылке. — Здесь останавливаться? — спрашивает он, а я вот прямо чувствую фальшь в голосе. — Да! — Весело кивают мои мартышки, совершенно не обращая внимания на общую атмосферу. Стальнов паркуется, и девочки сразу выскакивают из машины, мчатся к воротам. «Иди, ягодка, открывай ворота», — кивает Стальнов. «Или ты передумала?» «Я явно где-то просчиталась», — нервно говорю я, на что снова получаю улыбку Стального. Машина заезжает во двор, А я нервно соображаю, что мне бы предупредить папу хотя бы сейчас. Поднимаюсь на крыльцо, открываю дверь и наблюдая картину, как мои мартышки уже разделись и несутся на кухню. Дом наполнен ароматами еды, что удивляет. «Дед, а мама, кажется, влюбилась!» В один голос заорали мои предательницы. «Вот же мартышки!» Внутри все задрожало и я быстро обернулась посмотреть, не услышал ли Стальнов. «Куда влупилась?» Мой отец быстро выскочил из кухни с хмурым лицом, явно снова примеряя на себя образ спасателя. но «Ну, можно сказать, и влупилась!» — захохотали девочки, цепляясь дедушки на шею и целуя с двух сторон. «Яська, опять проблемы принесла!» Папа старается быть серьезным но мои девчули всегда действуют на него, как солнце на мороженое. И это отдельный кайф — смотреть на своего строгого папу-генерала, который в руках двух умелец превращается в ласкового домашнего каблучка. И с мамой он был таким же. «Эх, мамуля, тебя нам не хватает, особенно сейчас, ты бы помогла мне. Ну, как сказать, пап, улыбаясь виновата?» И тут дверь за спиной открывается, впуская в дом Стального с сыном. «Знакомься, пап, Богдан и его сын Денис». Выражение лица папы резко меняется, и я понимаю, что чему-то быть. «Минуту, я сейчас позвоню, отменю все», — строго говорит папа, смотря на меня и на Стального по очереди. «А то мои товарищи не поймут сегодняшних гостей». «Папуль!» Зову его виновата. «Заходите и в порядок себя приводите, а то вы как после пожара». Отмахивается он от меня. «Так мы и есть после пожара», — девочки в один голос отвечают. «В смысле?» Папа резко разворачивается и по-новому нас осматривает.